страница 37 Очень характерно для Андрея, что он не пошел в Киев после захвата города его войсками, но сделал так, что киевский престол занимали его меньшие князья, которых он считал своими вассалами. Это также было ярким свидетельством конца выдающегося положения Киева. С точки зрения суздальских интересов, более важным было контролировать Новгород, чем владеть Киевом. В 1170 году Андрей направил армию против северной митрополии. Но это нападение было отражено новгородцами. Легенда приписывает их успех чудесному вмешательству Богородицы. Новгород, однако, в продовольственном отношении зависел от поставок зерна с юга. А поскольку Андрей владел как Суздалем, так и Киевом, он наложил, как мы бы сейчас сказали, экономические санкции на непокорный город, который вынужден был запросить мира. Новгород можно считать северным рынком сбыта для суздальской торговли. Южный путь вниз по Волге к Каспийскому морю контролировался булгарами, которые служили посредниками в торговле с Кавказом. Время от времени суздальские князья, вероятно, подумывали о том, чтобы пробить булгарский заслон. Персидский поэт Хакани, умер в 1194 году, рассказывает историю о дерзком русском набеге на Шерван на Кавказе около 1174 года. Вполне вероятно, представляется, что эти русские спустились вниз по Волге из Суздальской земли, прорвавшись через тот участок реки, который удерживали волжские булгары. В связи с этим можно указать на то, что автор слова о полку Игореве около 1185 года, говорит, что князь Всеволод III Суздальский мог Волгу веслами раскропить. Очевидно, что это намек на речные кампании, предпринятые суздальскими князьями, одной из которых мог быть поход на Шерван в 1174 году. Несмотря на контроль над Новгородом и Киевом, Андрей не мог распространить свою власть по всей Руси. Черниговское княжество оставалось независимым, так же как Волынь и Галич. После ухода Андрея с политической сцены во всей стране установилось нечто вроде баланса сил. В центре было достигнуто соглашение между Ольговичами и Ростиславичами по условиям которого Святослав Черниговский занял Киевский престол, как Святослав III, с Ростиславичами в качестве его помощников. На Западе могущественный князь Ярослав Осмомысл, сын Владимирка, которым так восхищался автор слова о полку Игореве, правил в Галиче до 1187 года. В Волыне прочно утвердились потомки Изяслава II, а в 1199 году его внук Роман захватил также и галицкий стол, после чего он стал хозяином всей Западной Руси. В Суздальской земле После тревожного периода брату Андрея Всеволоду Третьему в качестве великого князя Владимирского удалось постепенно восстановить политическое единство. Внимание киевских и черниговских князей в этот период было главным образом сосредоточено на борьбе с половцами. В 1184 году Святослав Третий и Рюрик Ростиславич удачно сорвали попытку половцев напасть на Киев. На следующий год один из меньших черниговских князей, Игорь Новгород-Северский, еще с несколькими младшими князьями, предпринял смелый набег на кочевников с целью достичь территории Нижнего Дона. Поход кончился катастрофой. Этот эпизод послужил сюжетом знаменитой эпической поэмы «Слово о полку Игореве». В следующие годы борьба против половцев продолжалась с переменным успехом.